Андрей Прокофьев. Возле квадбища одинаковые люди. Читает автор. Часть первая. Старое квадбище странное знакомство, ещё более странные обстоятельства вступления. Глава первая. Ты знаешь Вадика Маслова? Спросил Никита. Это тот, что с тобой в одном классе учится. Вопросом на вопрос ответил Алин. Да, просто подтвердил Никита. И что он? Спросил Алин. Так ты ничего не знаешь. Выгнулся Никитов, в глазах сверкала неоспоримая превосходство. А что я должна знать? Немскорка обиженно спросила Алина. Девочка и мальчик, которым на двоих было всего 20 с небольшим лет, стояли возле подъезда четырёхэтажного кирпичного дома, расположившегося в очень красивом живописном месте. Почти в самом центре города, к тому же местоположение дома имело очень примечательную особенность. Дом располагался на довольно значительной возвышенности. И сейчас, находясь в его тени, можно было любоваться очень красивым видом: на старую городскую площадь, на исторические улицы, на примыкающие к ним переулки, на спешивших по делам людей, тротуары, изящные лавочки и фонари. Жаль, что в силу своего возраста всё это не волновало разговаривающих ребят. И их разговор готовился перейти в куда более важную для них плоскость, и от этого мальчик по имени Никита не выпускал из рук своего новенького телефона. Сам он был невысок ростом, сантиметров пять. В этом уступал своей подруге Алине. Но если бы ему захотелось, то он мог бы похвастать перед ней длиной своих ресниц, которые отлично сочетались с выразительными серыми глазами. Только нет ничего более естественного, чем то, что мальчишка десяти лет никогда об этом и не вспомнит. Да и девочка выглядела очень хорошо. Светлые волосы спускались ниже плеч, под стать им были голубые глаза. Да. Которые периодически блестели, стоило девчонке улыбнуться, обнажив красивые белоснежные зубки. Аккуратным, не имеющим права ничего испортить, выглядел ее прямой нос, не уступали ему в равномерности губы, не подкачал их подбородок. «Смотри», – произнес Никита, протягивая Алине свой телефон. «Что это?» – спросила Алина, взяв в руки телефон Никиты. «Маслов несколько дней назад снял видео». там ужасное существо в жутком заброшенном доме. Просто ужас. Смотри, не бойся, пояснил Никита, и сам подстроился ближе к Алине, чтобы вместе с ней ещё раз посмотреть любительское видео. Интересно, прошептала Алина. Смотри, сколько просмотров, сколько лайков. Обратил внимание Алины Никита. Обалдеть, вновь прошептала Алина, уже не отрываясь от просмотра. Мама, крикнула Алина, когда на экране появилась тень Непонятного и страшного существа. Не бойся, Маслов успеет убежать. Забегая вперед, озвучил Никита. Через две минуты просмотр был окончен. Вот это да! Где он мог такое увидеть? Неужели и вправду этот монстр существует? Еще маленько, и он бы сожрал Маслов. Он тебе рассказывал, где он его сумел снять? Еще не отойдя от шока, изумленно, не имея возможности скрыть испуга, говорила Алина. думая, что он скажет, усмехнулся Никита. Дети продолжали оставаться на прежнем месте, возле крайнего с левой стороны подъезда. Держались они обособленно, хотя рядом с ними находилась небольшая компания их сверстников, которые пока лишь присматривались к незнакомым ребятам. Алина была одета в голубые джинсы и лёгкую светлую курточку. Одежда Никиты своим набором ничем не отличалась от того, что было на Алине: тёмные джинсы, спортивная куртка. А на ногах обоих были модные современные кроссовки. «Только я и без масла знаю, где он снял это видео», — гордо произнес Никита. Алина с интересом ожидала продолжения, но Никита молчал. «Хочешь сам туда пойти, чтобы тоже снять ролик?» Спросила Алина, стараясь прочитать мысли друга. «Можем вместе», — предложил Никита. «Не, я не пойду. Мало ли что может случиться», — не согласилась Алина. «Нечего переживать. Если Маслов сумел снять видео, то мы всяко лучше сделаем. Но если не хочешь, я пойду один», — произнес Никита. «А что Маслов скажет?» Несколько сменив направление, спросила Алина. «А что он может сказать? То хоть что-то снимай». С деловой интонацией в голосе ответил Никита. «Откуда знаешь, где это страшное место?» Не унималась и Алина. «Секрет», — ответил Никита. «Так не пойдет». Обиженно отреагировала Алина. Я вчера за Масловым проследил, он меня не заметил. Вынужден был рассказать Никите. Он в второй роли ходил туда снимать. Сделовый вот, Алина, только не снял ничего, сунулся он внутрь дома и тут же дёрнул оттуда со всех ног. Я всегда говорил, он трусливый, засмеялся довольный собой Никита. Видимо, что-то ещё более страшное увидел, предположила Алина. Брось «Он и в первый раз снял видео лишь от страха, оборвал иронично Никита. И тут же продолжил. «Ну что, ты идешь со мной? А если родители узнают?» Произнесу Алина, вспомнив о том, что родители категорически запретили им уходить со двора. Тем более и этот самый двор был для них совершенно чужим. Оказались они здесь всего два дня назад. Поселились с двумя семьями в одной квартире, играя в какую-то непонятную игру. смысла, который ни мама, ни папа Алине объяснить не хотели. То же самое касалось и Никиты, родители которого, следуя примеру предков Алины. Но после того, как Никита сначала увидел ролик Мафо, а затем и самого автора, который жил неподалёку, Никита уже не хотел думать о том, что происходит. И почему они вместе с соседями, друзьями родителей оставили свои квартиры, перебравшись в одну на две семьи. А откуда они узнают с ними самими? Неизвестно, что происходит, ответил Никита, и этого оказалось достаточно. Пойдём, если не пододалёку, согласилась Алина. Две остановки, сосредоточенным голосом сказал Никита. Может, Никита правильно определил расстояние, а может, не совсем, потому что по маршруту их следования общественный транспорт не ходил. Но в районе старого моста они оказались довольно быстро, перейдя его, остановились на несколько секунд. чтобы пропустить двигающийся в перпендикулярном направлении грузовик с длинным прицепом. Когда последний оставил в покое узкий переволок, ребята продолжали стоять на прежнем месте. «Вон этот дом, четвертый отсюда», – произнес Никита рукой, указав на необходимое им строение. «Хорошо выглядит», – произнесла Алина, стараясь получше разглядеть загадочный дом. «Только издали, давай смелее». Следующие пятьдесят метров они прошли молча. А когда между ними и домом осталось всего одно строение, Алина очень тихо произнесла. «Посмотри назад. Там жуткая старуха. Она за нами от самого моста идет». Никита осторожно оглянулся. «Видишь, уже сейчас началось», — произнес он тоном заговорщика. «Сними ее на телефон». Неожиданно предложила Алина. «Не, как-то неудобно. Не согласился Никита. Если бы как-нибудь со стороны». Оправдываясь, добавил он. Алина не стала настаивать на своём. Да и к тому же они уже находились напротив мрачного брошенного дома, который был ограждён высоким забором, но сразу, не напрягая внимания, ребята увидели два отверстия в этом самом заборе. Старуха остановилась и смотрит в нашу сторону, проговорила Алина. Наверное, свой родной дом охраняют. Они точно ровесники, улыбался Никита. А если они и вправду связаны? предположила Алина, еще раз украдкой обернувшись, осмотрев скрюченную фигуру страшной старухи. «Давай, чё застыло!» — одернул Алину Никита, и они в одно мгновение скрылись внутри огороженной территории. Когда Маслов видел, снимал, темно было, произнесла Алина, посмотрев сначала на Никиту, а затем на незнакомый, но уже в эти секунды враждебный дом. «Пока осмотримся, а внутри и сейчас темно». уверенно звиби буникита, и ребята, преодолев начинающее окончательно доряхлить крыльцо, оказались внутри брошенного дома. Зловещий коридор и необъяснимый запах встретили гостей, как только те преодолели несколько метров. Никита не ошибся, сразу стало темнее, а дальше освещение начало пропадать буквально с каждой секундой. Что происходит? испуганно спросила Алина, взяв Никиту за руку. Отпусти, мешаешь мне. Никита высунул свою левую руку, а в правой руке у него находился телефон, который уже делал то, зачем они оказались здесь. Совсем темно стало. Ещё раз напомнил Алина, но Никита ответил не сразу, а только после того, как половина коридора вправо отхода в сторону осталась за их спинами. Сама же говорил о том, что Махов в темноте снимал, пробурчал Никита, и в этот момент позади них с огромной силой хлопнула входная дверь. Ветер впросевал Алину, Не было никакого ветра, ответил Никита, а следом за его словами появился ужасающий озноб, который, пролетев насквозь ребетище, купёрся в стену, что заканчивала коридор, и тут же вернулся к ним обратно, опутывая собой, заставляя напряжённо и через раз дышать. Пойдём отсюда, громко произнесла Алина и во второй раз взяла Никиту за руку. Сейчас. Еле слышно произнёс Никита А в объектив его камеры уже попал невысокого роста мужчина в сером длинном плаще, в странных резиновых сапогах. Профиль лица незнакомца выглядел зловеще. Небольшая острая бородка лишь дополняла маленькие хищные глазки, которые сверкали чем-то красноватым, тем, чего нельзя наблюдать в глазах нормального человека. "Пойдём, немея от ужаса", тихо и медленно прошептала Алина, а странный человек прямо на их глазах начал менять свой облик. В один миг у него удлинились руки, он становился не жир остров, а расплывалось лицо. Ещё секунда, и пропали зловные глазки, вместо них камера телефона снимала пустые впадины на том, что ещё несколько мгновений назад было лицом, а теперь даже отдалённо нельзя было использовать это слово. Следующая секунда, и отвратительная тварь двинулась в сторону Никиты и Алины. Движение монстра прекратило видеосъёмку, она превратилась в бессмысленное мельтешение тёмных оттенков и загнанное, испуганное дыхание ребятишек. "Сюда!" закричал Никита в тот момент, когда случилось окончательно непоправимое, и что-то напоминающее тень, но чётко осязаемое перегородило ребятам дорогу к выходу. Мгновение не успев стать реальностью, как ребята оказались В давно брошенной людьми квартире, сейчас напоминающей помойку, на полу было побросано большое количество мусора, не было стёкол в окнах, и несмотря на полностью сгустившуюся темноту, ещё можно было заметить, что кто-то выломал добрую часть половиц досок в большой комнате, а вместе с ними и перегородку между бывшими квартирами. В окно, закричал Никита, и они тут же оказались возле оконного проёма, оставалось прыгнуть. Пусть было высоковато, но это лучше, чем только то, что открылось за окном, мгновенно охладило стремление ребят. Там был совершенно незнакомый для них мир, состоящий из мрачного пустыря перед домом и страшных черно-белых построек на расстоянии полсотни метров. Вдобавок ко всему этому явилась поздняя осень, сумевшая самым невероятным образом опередить нормальное течение времени. сплошной месиво холодной грязи, что стало побизной дорогой, колючие мелкие снежинки, которые гонял ещё более неприветливый ветер. "Нет, что это?" произнесла Алина. "Не знаю", ответил Никита, смотря то на Алину, то на обман собственного зрения. Послышался шипящий звук. Ребята синхронно обернулись и увидели, что в комнату очень медленно входит тот самый Незрачный мужчина в сером плаще, у которого не было человеческих глаз, вместо них сейчас горели две красные точки на посиневшем наполовину разложившемся лице. Какая сила явилась тогда, чему суждено было случиться в этот зловещий момент? Но очнувшись от ступора, Никита резко крикнул: "Бежим!" и они бросились в комнату, чтобы во рядом, затем в ту, что следовала за ней. "Сюда", задыхаясь, говорил Никита, открывая деревянную крышку в подполье, которого по своей природе не должно было сущевать в таком доме, но было, и ребята быстро оказались в довольно просторном, но жутковат затхлом подвале. Им было хорошо видно, как в комнате появился их преследователь. как он медленно заторможенно огляделся вокруг и как он подобно зверю опустившись на четвереньки, начал нюхать воздух, приближаясь к ним. Через несколько секунд он их обнаружил, но от чего-то не пробовал открыть крышку странного подвала, не пытался их оттуда вытащить, а лишь издавал ужасные звуки, похожие на шипение, продолжая втягивать нос в воздух, сверкая красными зрачками. Если бы всего год назад кто-нибудь сказал мне, что они существуют, поверил бы я этому человеку. Не сомневайтесь, ответ был бы однозначным и звучал сдержанным отрицанием. Конечно, я не стал бы кричать и крутить пальцем у виска, разговаривая со своим собеседником, но не поверил бы ему точно. И дело не в том, что я в свои 40 лет превратился в рационального материалиста, нет. Дело в том, Что я к этому времени уже прожил свои 40 с лишним лет в условиях нормального, хорошо нам всем привычного мира, и не буду кривить душой, если скажу вам, что на протяжении этих лет я имел возможность встречаться с отголосками странных явлений, неоднократно с интересом слушал разные истории, обсуждал что-то необъяснимое, но опять же, я каждый раз имел возможность вернуться в свой хорошо объяснимый мир. где всё находилось на своих местах, где никому не было особого дела до старого городского кладбища, что находилось неподалёку не только от меня, но и от многих моих друзей и знакомых. Ничем себя не проявляло, ничем о себе не напоминало. Да и сейчас, когда бесповоротно изменился весь мой мир, я частенько ловлю себя на мысли, что всё это бре, что нет никакого места ополченью. что никогда не встречался я с господином Вышерядовым, и что ветер, шумящий над крышей моего дома, всего лишь ветер, а не странная энергия нереализованных воспоминаний, которые оказались нашими товарищами, которые так сильно нам помогли. В полутьме, машинально, почти на ощупь, набирая на клавиатуре ноутбука окончание этой странной, даже для меня необычной книги, чтобы не касаться моих глаз Малыш в стороне горит настольная лампа. А я нет и нет, но ощущаю, что мой взгляд раз за разом тянется к тёмному прямоугольнику окна, боясь увидеть там кого-то из них. Если бы кто-то сказал мне, что они существуют. Сейчас уже поздно, а если в детстве, когда мне было всего 9 лет, и так сильно поразило моё воображение история о мальчике Вадиме, который убежал из дома после того, как мама наказала его за невыученные уроки и плохое поведение в школе, и он пошёл искать папу. Я не знаю, о чём он думал, я не знаю, понимал ли он, но он пошёл к папе, который семь последних лет находился неподалёку, на старом городском кладбище. Был осенний вечер, и уже быстро темнело. Вадим больше домой не вернулся. Никто его так и не нашёл. Вот и сейчас, оторвавшись от кваритуры, я представляю, как движется он среди стражных ограды ко крестов, как впилась в его щуплую фигуру своими черно-белыми израчками стёртой от времени фотографий, как волна панического страха, став одним единственным мгновением, пробралась в его невинную душу, как не может он вспомнить геморгию ко папы и как сильно захотелось ему вернуться назад. Но нет, уже поздно, обратной дороги нет. Противные мурашки покрывают мое тело, рука тянется к кружке с уже остывшим кофе, в одно целое сливаются темные кладбищенские дорожки, исчезают проходы, появляются надгробия, которых не увидит дневное время, и я сам, не стесняясь и не боясь предъявить собственный страх, хочу бежать, хочу схватить Вадима за руку, двануться, что есть силу, По одному из узких спасительных проходов, Который вновь подарил мне бледный лик ночного светила, Бежать как можно быстрее, Надеясь, что и на этот раз не подведет нас, Мой друг Сергей Владимирович. Только все не то. И я ничем не смогу помочь Вадиму. А если нам надлежит встретиться, То нам с Сергеем придется убить мальчишку вновь, Чтобы избавить его душу от того, Кто убил его до нас. Давно. Очень давно. Вам не верится? Тогда пойдите туда на границе. Между уходящим октябрьским днем. И плотной завесой наступающего сумрака. Пройдите вглубь еще и еще дальше. Не останавливайтесь. Оставьте за спиной хотя бы 200 метров. Можете не сворачивать в сторону. Оставайтесь там. Дольше, еще дольше. Не буду продолжать. Не ходите туда. Даже не. Не думайте об этом. Упоси вас Бог.